Глава седьмая. Попутчики. Поезд тронулся почти без толчка. Выбрался из череды тоннелей на мост, пересек Волгу, углубился в леса и болото, быстро набирая ход. Светлов смотрел на пейзаж за окном, но почти не фиксировал увиденное. Переживания и воспоминания заняли его настолько, что он пришел в себя только когда проводник Васильевич, так этого рослого средних лет служителя называли ветераны путешествий, начал разносить по купе чай. Он держал по четыре стакана в каждой руке, а двери открывал как-то хитро, движениями плеча и локтя. И хотя состав уже набрал приличную скорость, а вагон стал заметно покачивать, Жележневый волк знал свое дело и не пролил на пол ни капли. — Я купить первое место в первом факоне оказался в самом хвосте поезда, — возмутился барон. Он стоял в коридоре и, покачиваясь в такт поезду, курил длинную тирольскую трубку. — Вагоны поменяли местами в самый последний момент, — сказал проводник. — Но почему, господин Исаев, тьявол вас сапери? Возмущенный барон, дабы придать словам большей официальности, употребил фамилию служителя, указанную на бляхе. — В нашем оказался неисправен тормозной пропровод спокойно объяснил проводник. — И если бы его прицепили сразу за багажным, как собирались, то и все остальные вагоны не смогли бы тормозить. — Мы что же, едем в неисправном вагоне? — спросил Светлов. — У нас есть ручной тормоз, — заверил Васильевич а по инструкции департамента на состав достаточно половины вагонов, оборудованных централизованным торможением. Выложив из кофра все, что может понадобиться в пути, Светлов отправился во второй вагон к Мерлину, который был одним из руководителей делегации и в этом статусе обладал некоторыми интересными документами, способными пролить свет на интриги с сибирским транзитом. Сенатор как называли в Нижнем Новгороде членов Государственного Совета, путешествовал часто, а потому устроился с куда большим комфортом, чем менее опытные пассажиры. Аккуратно расставленные на полочках книги, клетка с попугаем, ссср полотенце — все создавало уют даже в такой непритязательной обстановке. Шелковый халат и тапочки с загнутыми носками — а также седая бородка делали сенатора похожим на его средневекового теску из валийских преданий. Светлов мысленно добавил к образу остроконечную шляпу и посох. Увидев в проеме купе гости, Мерлин растерялся и стал выглядеть еще более растерянно, прочтя сопроводительную бумагу. «Сенатор был человеком субординации», Для него существовали только два типа людей – начальники или подчиненные. Никаких других категорий иерархических полутонов он не воспринимал и не признавал. Ходили слухи, что он говорил навы даже с друзьями и членами семьи. И ценился князем именно за эту твердость, если не сказать твердолобость хотя и во всем остальном он мало походил на видного государственного деятеля. Мерлин был глуповат, это если выражаться тактично. — Ума не приложу. Зачем великому князю понадобилось включать вас в делегацию, господин Светлов? Тем более в последний момент сокрушался сенатор. — Вам и не требуется прилагать ума. Просто посвятите меня в дела. Могу лишь предположить, что князь отдал должное моим техническим знаниям, а также познаниям в области колониальных товаров. Транзит ведь не сам по себе транзит. Его нужно чем-то наполнять. Возможно, возможно, пробормотал Мерлин, возвращая грамоту. Но как же мы выстроим наши отношения в делегации? А не как, сенатор. Я независимый эксперт и еду сам по себе. Мы лишь иногда будем оказывать друг другу содействие. Информационное. Меня это устраивает, — облегченно выдохнул Мерлин. Что вы хотите узнать в первую очередь, господин Светлов? Самые основы. Суть переговоров, возможные интересы различных сторон. Я не особенно внимательно следил за подготовкой и пока мало что знаю. Вот несколько брошюр особой комиссии Государственного совета, — Прочитайте их, пока есть время. Вот папка с документами, но их вы не должны никому показывать. По правде говоря, я не уверен, могу ли оставить их вам даже на время. Не беспокойтесь, сенатор. Все, что нельзя выносить, я прочту прямо здесь. У меня хорошая память. Он провел в гостях у Мерлина несколько часов. А когда вернулся, проводник уже разносил по купе лампы, держа их по нескольку штук в каждой руке, когда этого он держал стаканы с чаем. «Работают на соляровом масле», — сообщил Васильич с такой гордостью, будто сам изобрел новинку. «Никакого риск случайного возгорания. Даже если лампа опрокинется, огонь попросту погаснет в масле. Знаете, в Европе для освещения вагонах пользуются керосином, и, бывает, поезда превращаются в факелы». — А на большой скорости это страшная вещь, скажу я вам. — Могу себе представить, — согласился Светлов. В отличие от керосиновой лампы, топливный бак соляровый располагался выше пламени. Он имел форму тора и нагревался от исходящего жара. Стекло лампы проходило сквозь него и, чтобы не заполнять купой чадом, вставлялось в особое вентиляционное отверстие. Таким образом обеспечивалась дополнительная тяга, а дым уходил за пределы помещения. Почти сразу, как проводник вышел, в приоткрытую дверь купе заглянул барон. «Пойдемте в ресторан, господин Светлов», — предложил он. «Благодарю, барон, я пока не готов. К тому же сейчас там не будет мест». «Мест хватит, мы собираемся познакомиться». «Таро катальне!» Почти все едут до конца. Компания подпирается, фесёла. — Начинайте без меня, барон. Я подойду чуть позже. Барон хмыкнул и ушел. Некоторое время стучали двери, клацали замки, громкие голоса в тамбуре заспорили, уступая друг другу дорогу. Затем вагон затих. Да познакомиться со всеми не мешало бы. Кого-то из возможных оппонентов он мог пропустить на перроне. Светлов достал блокнот, отточил карандаш и нарисовал на чистом листе два прямоугольника. В каждом из вагонов первого класса следует десять пассажиров. Свободных мест не осталось, значит, в наличии 20 человек. Он выписал имена, кого знал или помнил. Подумав, добавил к схеме и остальные вагоны — И сам паровоз. В каждом из вагонов второго класса 18 человек. В почтовом — четверо. Главный почтмейстер был театралом, хотя в буфете вполне мог оказаться и кто-нибудь из мелких служащих. С другой стороны, и заказчик убийства, и заказчик оружия могли в буфете вовсе не появляться, оставаясь в тени. В вагоне-ресторане работает человек 10-12. На паровозе идет две бригады, всего шесть человек. Но и рестораны, и паровоз идут только до Тобольска. Вряд ли у служителей дороги имелся какой-то интерес в винтовках и американских колониях. С Суздальского экспресса на Уральский перешла только девушка и три священника. Остальные пассажиры и работники так или иначе оставались под подозрением – Впрочем, сыщика тоже, пожалуй, следует исключить. Это противоречило бы канону. Теперь следует разделить подозреваемых на две части. На тех, у кого были возможности, и тех, у кого был мотив. Мотив же предстояло еще определить. Пока вырисовывались только три версии. Попытка помешать контрабанде оружия, устранение посредника или конкурента. С возможностями было проще. Светлов перевернул лист и, набросав схему театрального буфета, попытался расставить посетителей. Господа морские офицеры сидели за сдвинутыми вместе столиками. Выстрелить теоретически мог любой из них, но при условии, что все его товарищи участвовали в афере. А это маловероятно, хотя и не исключено полностью. Кому, как не старому революционеру, знать, что сохранить тайну в большом кругу почти невозможно. И хотя офицеры превосходно обращаются с оружием, и, что немаловажно, имеют его при себе, их он поставил в конец списка подозреваемых. Барон. Этот расхаживал по буфету, как медведь, вернее, как павлин. Подсаживался то к одним приятелям, то к другим, Убийство, кажется, застало его в стороне от буфетной стойки, но все же в секторе, откуда мог быть произведен выстрел. А что до оружия, то оно у барона всегда при себе. Но вот мог ли барон быть убийцей? Маловероятно. И мотива нет, и честь его отнюдь не показная. Он не из тех, кто будет стрелять из-под тяжка. Мерлин. Сенатор сидел в одиночестве и кушал блинчики с творогом. Он всегда берет их в буфете. Мерлин еще не так стар, его рука достаточно тверда. Мог ли он выстрелить незаметно для других? Вполне. Все глазели на опрокинутый самовар. Пар окутал стойку. Кстати, не забыть бы спросить у Петрова калибр пули. Хоть это-то полиция успела выяснить. Кто еще? Где стоял или сидел почтмейстер? Нет, он не сидел, он стоял. Еще уронил стакан с чаем от неожиданности. Значит, его следует исключить тоже. Светлов решил выкурить сигару и вышел в коридор. Там он увидел девушку со столичного экспресса. Она уже сменила голубое платье на темно-серый дорожный костюм. и юбка со складками корсаж, замшевая курточка, берет. Все скромно, монотонно и удобно. Можно и на диван прилечь, и в коридор выйти, и в обществе показаться. Почему она не переоделась раньше, в столичном экспрессе? И почему переоделась сейчас, а не, скажем, в Тобольске? Видимо, решила, что настоящее путешествие началось именно с Нижнего Новгорода. Светлов достал сигару, Обрезал карманной гильотиной и открыл окно. Тут же, всколыхнув занавески, прилетел из соседнего окна сквозняк. Девушка приподняла ворот курточки. «Прошу прощения», — смутился Светлов и показал сигару. «Надеюсь, не помешает?» «Курите», — ответила она. Ответила, даже не взглянув в его сторону, а он вновь не смог поймать ее взгляд. Светлову захотелось еще раз увидеть ее глаза. Решить? Наверное, все-таки показалось. Двенадцать лет или тринадцать, неважно. Чиркнув шведской спичкой, он раскурил сигару. Дым затягивало в окно, добавляя тонкую ароматную струйку к мощному извержению паровозной трубы. Вагон качнуло, тело по инерции повлекло вперед. — Мы останавливаемся? — спросила она, не отрывая взгляда от быстро темнеющего пейзажа. — Нет, до вятки остановок не будет, — ответил он. — Даже Иранск проедем мимо. Мы немного замедлили ход, чтобы принять воду. — Принять воду? — она вновь не повернула лицо. — Без остановки? — Наши курьерские поезда самые быстрые в Европе, сударыня, — сказал он, — и поймал себя на том, что произнес это с гордостью, как будто имел какое-то отношение к успехам Сормовского завода или Департамента путей сообщения, или же принадлежал к тем тупым патриотам, что гордятся всяким пустяком, лишь бы он носил отечественное Суздальское клеймо. Впрочем, Светлов учился в Кулибинском, а это накладывает отпечаток на всю жизнь, чем бы ни пришлось потом заниматься строительством машин, контрабандой или даже революцией. «Я думала, что самые быстроходные локомотивы делают англичане», — возразила она. «Паровозы, сударыня», — уточнил Светлов и решил присесть на откидной стульчик. «Когда-нибудь она же должна повернуться к нему». «Англичане делают самые быстроходные паровозы, а у нас самые быстрые поезда». — Разве это не одно и то же? — она повела плечами. — Нет, ну, то есть я понимаю, конечно, чем отличается поезд от паровоза. Но разве одно не следует из другого? — Определенная зависимость есть, но, тем не менее... Он запнулся. — Вам действительно интересно это? — Да. Скорость паровоза определяется только временем, зафиксированным на мерном участке дороги. Скорость поезда определяется расчетом времени, за которое он преодолевает путь до станции назначения. Англичане строят локомотивы, способные дать 120 км в час, а их рекордные машины превосходят даже эту фантастическую черту. Но в действительности поезда с такой скоростью не ходят. Подшипники колесных парней выдерживают длительных экстремальных нагрузок. Дорожное полотно не везде нужного качества – не говоря уж о кривизне и подъемах. Одним из препятствий остается ночное время. В темноте скорость снижается до безопасных величин. Керосиновые или газовые лампы светят тускло, недалеко, и езда быстрее 40 км в час может закончиться плачевно. Но основное препятствие – зависимость от топлива и воды. Тендеры нужно время от времени заправлять тем и другим а частые остановки сводят на нет все преимущества скорости. «Пожалуй», — согласилась девушка. «Лучшие курьерские паровозы Сормовского завода дают не больше 90 верст в час, но зато поезда могут двигаться с такой скоростью сутками. Если бы вы отправили телеграмму в Тобольск прямо перед отправлением, то, скорее всего, она дошла бы туда уже после вашего приезда». Он подумал, что лучше бы ошибся. Его собственная телеграмма должна уже быть на месте. Но кто его знает, бывает, что срочные правительственные депеши ломают режим работы, и частные сообщения отстаиваются посреди линии несколько суток, а иногда и теряются на какой-нибудь дальней башне. Бывает, что сильный туман или дым от лесных пожаров вовсе прерывает сообщение. Уральский экспресс делает остановки в Вятке, Перми и Нижнем Тагеле только ради пассажиров. А мог бы проскочить до Тобольска вообще без остановок. И ему не нужно останавливаться, чтобы пополнить припасы. В том-то вся и штука, сударыня. Мы заправляемся на ходу, вот как сейчас. На заправочных станциях между лежнями укладывается длинный жестяной жолоб и наполняется водой. Под тендером есть приемный рукав. В нужное время его конец опускается в желоб, и вода, повинуясь силам инерции, сама попадает по трубе в тендер. И англичане не додумались до такого изящного приспособления? Пепел упал с сигары на пол, но не разрушился, а подхваченный сквозняком подкатился под ноги девушки. «Додумались», — улыбнулся Светлов. «Их экспрессы из Лондона в Ливерпуль и к западным портам — везущие пассажиров на трансатлантические лайнеры, тоже забирают воду на ходу. Но она улыбнулась. «Чувствую, англичане где-то дали маху». Но они не могут забирать на ходу и уголь. Опыты проводили, но безуспешно. Заборные устройства ломались или же получались слишком тяжелыми. Куски угля разлетались во все стороны, били в вагонах окна, К тому же это очень кропотливая работа – выкладывать ровную гряду из угля. А нижегородские поезда лишены такого недостатка? А наши паровозы, сударыня, работают на нефтяном отоплении. Нефть или чаще нефтяные остатки – жидкость. Ее удобнее хранить в тендере, удобнее подавать в топку. И, что важно, можно забирать на ходу, как и воду. Ее не нужно выкладывать, как уголь. Достаточно повернуть кран – Она польется сама собой. Правда, зимой нефть густеет, и всю систему приходилось бы подогревать. Но зимой курьерские маршруты не действуют, так как реки все равно замерзают. И еще, конечно, инженерам пришлось повозиться с опасностью возгорания. На такой скорости трение железного рукава дно желоба приводит к сильнейшему нагреву и вспышке. Однако наши умельцы придумали выход. Бронза не дает искр, а добавление в состав солярового масла повышает температуру вспышки. — Почитайте мне стихи, — спросила вдруг она, продолжая смотреть в окно. В коридоре никого больше не было, и никто двенадцать лет назад не читал стихов молоденькой девушки. Сердце светлого пропустило удар. — Значит, это все-таки вы. Медаи нет. Настуся? Анастасия, — поправила она, — так как насчет стихов? Я больше не читаю стихов. Зря. Ваши стихи, полковник, не позволили мне умереть тогда. Я читала их про себя, когда на моих глазах убивали родителей, когда насиловали сестер и меня. Он вздохнул. Это не принесет вам облегчения, но знайте, что тот случай окончательно отвратил меня от революции. Светлов подумал, что расхожее мнение, будто с возрастом люди становятся консерваторами, верно. Но причины метаморфоз кроются не в косности мышления и не в особой ценимости жизни. Просто каждый, один раньше, другой позже, сталкивается с грязью которая несовместима с идеалами революции, как, впрочем, и с любыми другими идеалами. Идеалы вообще уязвимы. Они подобны скрытому зеркалу фокусника. Маленького пятнышка достаточно, чтобы иллюзия рухнула. И только к святым людям, вроде Бакунина, грязь не прилипает, и они остаются верны себе до конца. А если их душа, Вдруг входит в противоречие с реальностью. Они перестают принимать пищу и умирают. И все же. Он выбросил сигару за окно. Красный уголек прочертил во тьме линию и исчез. Товарищ мой обернулся соколом. Любовь обернулась могильным холмиком. Во что обернуться мне, недалекому, чтобы не остаться прежним полковником? Светлов не знал, что еще сказать. Копаться в прошлом не хотелось ни ему, ни уж наверняка ей. Завести обычный дорожный разговор уже не выйдет. Слишком мрачной получилась пауза. Но и дальше молчать не хотелось тоже. — Давайте сходим в ресторан, — предложил он. С хлопотами отъезда я пропустил обед и не прочь заморить червячка. Вас кормили в столичном экспрессе? Давали только печенье и чай. — Тем более. — Мне следует переодеться? — Думаю, дорожный костюм вполне подойдет. — Но ведь там собралось общество, как утверждал этот ваш барон. — Но все же мы в дороге. В праздничных нарядах не слишком удобно бродить по вагонам и тамбурам. Светлов ошибся. Попутчики нацепили на шляпы лучшие страусовые перья — И устроили в ресторане настоящий банкет. Большой стол, составленный из стандартных ресторанных столиков, ломился от выпивки и закусок. Разносчики шныряли с подносами, норовя под шумок утащить едва тронутые клиентами блюда. До прихода Анастасии в центре внимания мужского общества находились две молодые барышни – Дашенька и Галочка Юрагины, дочери княжеского наместника в Чумикане. Он ведал как поселениями на Дальнем Востоке, так и колониями на островах и американском континенте, но оставался на вторых ролях, так как числился по ведомству внутренних дел, и флот ему не подчинялся. Барышни успели прихватить в столице кое-что из модных новинок, и теперь рады были приступить к их использованию по назначению. «Мы выглядим, как провинциалы на великокняжеском приеме», — заметила Анастасия. Не беда. Мы можем устроиться отдельно, вон за тем маленьким столиком. Поужинаем и вместе с тем поприсутствуем на представлении. Уединиться им, однако, не дали. Сразу же усадили на свободные места, налили вина в бокалы, увлекли всеобщим движением, разговором, тостами. Когда вступительные и приветственные речи закончились, а собрание перешло к рассказам о планах, Первым, как и следовало ожидать, заговорил барон. Он уже оставил свой нарочитый немецкий акцент, но сохранил прежний пафос. «Я отправляюсь на охоту в Восточную Сибирь, господа и дамы, и собираюсь убить самого большого тигра в мире. О, это будет хороший трофей! Знатный, так кажется, говорят. Я сделаю из полосатой кошки чучело и выставлю в моем охотничьем домике на Клязьме». — Но, барон, как вы собираетесь отыскать самого большого тигра? — спросил писатель Кадышев. — Ведь дикие кошки не лежат друг подле друга точно на базарном прилавке. Они бродят в лесах, знаете ли, и не позволят даже самому отчаянному барону измерить перед выстрелом свою длину или вес. — Да, это так, — самодовольно подтвердил барон. «Неужели вы, барон, будете истреблять всех подряд, пока не удовлетворитесь размером?» — воскликнула в деланном испуге старшая из сестер. Барон обвел слушателей загадочным взглядом, налил себе портвейна из графина. «Все гениальное просто, господа и дамы!» Он пригубил портвейн и явно остался доволен. «Я изобрел весьма надежный способ найти самого крупного тигра». И могу рассказать, если вам интересно. — Просим вас, барон, продолжайте, — почти хором воскликнули сестры. Он отсолютовал барышням бокалом, выпил. Из записок натуралистов известно, что тигры тем крупнее, чем севернее они обитают. Сравните особей с острова Ява и, скажем, бенгальских. В Китае тигры еще крупнее а самые огромные звери обитают на границе Маньчжурии с Сибирью. — Это так, — согласился Мерлин. — Мы с моим компаньоном, господином Борисовым, поступим следующим образом. Высадимся у станового хребта, где-нибудь в Верховьях Зей или Уды, где тигры, как нам известно, еще не водятся, и оттуда понемногу начнем продвигаться к югу. Таким образом... Первый же встреченный нами тигр и окажется искомым крупнейшим в мире экземпляром, ибо он и будет самым северным тигром. «Превосходно, барон!» — воскликнул Кадышев. «Безукоризненная логика!» — согласился с писателем Анилиновый магнат Козицын, хотя Светлову показалось, что он услышал в его словах талику сарказма. Барышни захлопали в ладоши. «Браво! Барон просто блестящий!» — воскликнула Дашенька. Ну как же вы поступите с вещами?» — спросила Галочка. «Я видела этот ваш огромный сундук. Два дюжих носильщика его поднимают с трудом. А вы давичи говорили, что отправились в путешествие без слуг». «Это так, но мой компаньон знаком с тунгусским племенем Манагиров. «О, это довольно воинственное племя», — произнес майор. — Их еще называют манеграми. — Именно, — подтвердил барон, — они отличные стрелки, попадают в глаз белки. Не знаю уж, зачем им нужны белки. — Из них делают превосходные шубки, — заметил Мерлин. — И что тунгусы? — спросил морской капитан. — Они проводят нас и помогут с вещами. — То есть вы сойдете где-нибудь в Тынде? — уточнил майор. — Эти ваши моногиры обитают в среднем течении Зеи, если не ошибаюсь. — Именно так. Вернее, они с Гелюя. Это вроде бы приток Зеи. Так что да, мы сойдем с поезда в районе Тынды. — Но барон, — возразила Дашенька, — вам не следует торопиться. Вам обязательно нужно начать ваш эпический поход на Большого Тигра из Чумикана. — Но разве там есть леса? — удивился барон. — Нет. — «Лесов, стоящих упоминания, там нет, к сожалению», — развела руками Дашенька. Их извели вместе с обитателями. «Хотя, если переплыть на Шантарские острова, можно встретить и лес, и даже медведей», — добавила ее сестра. «Но зато в порту есть общество», — вернулась Дашенька к главному. «И гости нечасто появляются в нашем медвежьем углу. Вас там примут с восторгом». «Да, пожалуй», — согласился барон. «Если честно, я не прочь блеснуть в обществе». «У вас это замечательно получается», — улыбнулся Кадышев. «Я слышу сарказм?» «Нисколько. Вы настоящая душа общества, и наше нынешнее веселье тому подтверждение». Анастасия сослалась на усталость от долгого пути и поднялась, чтобы покинуть собрание а Светлов вызвался проводить ее до купе. «К концу пути барон надоест всем», заметил он, открывая дверь в тамбур. «Вам он не нравится?» спросила Анастасия, шагая по мостику с цепки с осторожностью, точно шла по трясине. «Нет, отчего же? Я всегда восхищался бароном». Светлову приходилось говорить громко из-за шума. Но дорога дальняя, а шутки у него однообразные. Он затворил дверь и стало тише. «Не расстраивайтесь», — сказала она. «К концу пути мы все надоедим друг другу». «Нет, только не вы», — попытался возразить он. «Бросьте, вы не знаете меня нынешнюю». «Вот и расскажете, что вы здесь делаете, куда едете». Они быстро прошли второй вагон и перешли в первый. Возле своего купе она остановилась. Подумав немного, не стала отпирать дверь, а присела на откидной стул. «Я еду на конференцию, как и вы, полагаю. Пишу для кауновской газеты «Лайкос». «Пишите? На какую тему?» «Экономика». «Экономика?» «Удивлены? Тому, что женщина может писать об экономике? Или тому, что вообще может писать?» «Не надо равнять меня с Эдвардом Кларком или кем-то вроде него». «Итак, вы пишете об экономике?» «Отлично. Могу я закурить?» «Курите». Он достал сигару, гильотину из спички. Приоткрыл окно. «А я пишу для женского журнала». «Шутите?» «Нисколько». Он раскурил сигару. «Конечно, стандарт не вполне женский журнал, скорее семейный. Но так повелось, что за семейным очагом у нас чаще всего присматривает женщина». «Так вы едете на конференцию от «Стандарта»? Вот это да!» И раз уж зашла речь о журналистике, я попросила бы продолжить вашу мысль. «Какую из многих?» «Вы говорили о первенстве в скоростных поездах. Как я понимаю, такой поезд может в сутки проходить тысячу верст?» «Теоретически. На практике мешает рельеф. Мы вскоре будем пересекать Уральские горы. А это подъемы и спуски...» Крутые радиусы, где невозможно набрать скорость. Но все же большая часть пути — это равнины Сибири. И ваш князь придумал протянуть красную магистраль до самого Тихого океана? Не сам князь, но кое-кто из его канцелярий. Если честно, весьма разорительная затея. Не говоря уж о затратах на строительство, которые, учитывая горную местность на востоке и широкие реки в равнинной части, выльются в астрономическую сумму, Такую магистраль нужно будет еще и обслуживать, охранять. Охранять? Я не имею в виду злой умысел. Любая корова, вышедшая на пути, приведет к крушению. Любой ручеек, вышедший из берегов, может размыть насыпь. Значит, нужны обходчики, ремонтные бригады, станционные смотрители, рабочие. Не говоря о машинистах и инженерах. Это тысячи людей. А что в прибыли? Возможность пересечь континент за неделю? Хорошее развлечение для пассажира первого класса с солидным счетом в банке. Но их меньшинство. И не богачи дают основную прибыль. Дорога зарабатывает товаром, а любой товар станет золотым при таких тарифах. Зато это ускорит оборот средств. А ваши купцы могли бы привозить чай на лондонский рынок. Даже если англичане или французы пророют, наконец, суэцкий перешеек, пароходам не угнаться за скоростными поездами. Зато пароходам не нужны лежни и насыпи. «Сделай один» — будет ходить один. «Мало» — сделай второй. Флот — штука гибкая. Его можно перебрасывать вслед за торговлей с одного направления на другое. А железневая дорога требует огромных предварительных затрат» и ее не переложишь на другое направление в случае неудачи или изменения конъюнктуры. То есть вы считаете это прожектом? Да, это прожект. Но красивый прожект, согласитесь. Что толку от его красоты? Конференция так или иначе выберет какой-то вариант транзита. Альтернативы немногим лучше единой дороги, но лишены ее красоты и скорости. Она улыбнулась на миг, но тотчас вновь стала серьезной. «Знаете, я тут подумала. Когда дело касается техники, вы очень внимательны к деталям. Вы так четко подметили все недостатки проекта, невзирая на его красоту. Но вот красивые прожекты социального свойства ослепляют людей, подобных вам. Нет, чтобы посмотреть на трезвую голову» прикинуть, как это будет работать, какие издержки принесет, куда там. Ваши представления об обществе напоминают эти самые сверкающие локомотивы, несущиеся через сибирские просторы. Светлов пожал плечами. Мы можем поставить сотню опытов с паровыми машинами, но с обществом проделать такое невозможно. Однако в чем-то вы правы, Анастасия. В чем-то вы правы.